секрет. Вещи, которые перерыла из, по-прежнему лежали неаккуратно в шкафу. Я смотрела на некрасивые платья, которые покупала когда-то себе в прошлой жизни. После свадьбы с Рэем у меня появились немного другие вкусы в одежде, но все равно все, что я приобретала, напоминало это. Если бы я попробовала измениться, мне бы не позволили. Без разницы кто — Рэй или сама судьба, или же общество, которое привыкло видеть меня такой. Они бы с удовольствием отобрали у меня эту иную жизнь так же легко, как Анаис это сделала сегодня. Для того, чтобы это изменить, мне нужно было уничтожить все, что могло бы хоть как-то напоминать прошлую меня, чтобы даже не было возможности к этому вернуться, не оставить ни одной зацепки. Я схватила старые вещи и швырнула их на пол комнаты. Раз за разом я освобождала шкаф от этого старья, думая о том, что мне стоило высечь в памяти только то, что вернуло меня на 10 лет назад а остальное оставить в прошлом. Это была другая жизнь. ее больше нет. И если я не изменюсь, то проживу эту ровно так же, как и предыдущую. В прошлом у меня было много денег, которые я так и не смогла потратить. Моя рассудительность и бережливость не принесли мне ничего хорошего. Кайс стоил для меня дорого. После того, как я отдам ему аванс и положу в ячейку в банке оставшуюся сумму, я потрачу все, что накопила. Мне нужно было что-нибудь придумать, чтобы заработать больше, потому что пока бизнес Аларика не пойдет в гору, мои инвестиции мне не вернутся. Грубо говоря, у меня практически не осталось денег, но все, что я сейчас чувствовала, — это мертвое спокойствие. Затем я повесила в шкаф несколько купленных сегодня платьев. На телефон внезапно пришло сообщение, и в темноте комнаты экран ослепил меня, когда я посмотрела на него. Это было короткое послание от Кая. Я все узнал. Я посмотрела на время. Было уже поздно, поэтому мне придется долго объяснять отцу, зачем мне нужно куда-то уехать. Поэтому я написала в ответ. «Тогда жди меня в центре. Найди где-нибудь кафе на улице и займи столик. Потом напиши, где находишься, и я поеду». Ответ пришел быстро. «Как скажешь». Я убрала телефон. Так как Кай сейчас принадлежал мне и носил браслет, он мог посещать теперь те места, которые ранее для него были закрыты поэтому я попросила его самому найти место, чтобы он не чувствовал дискомфорт, внезапно вернувшись к прежней жизни. Возможно, раньше у него были любимые места. Спустя 10 минут, переодевшись, я спустилась вниз и нашла отца. Он работал в своем кабинете, но дверь была приоткрыта. Поэтому я, постучавшись, зашла, посчитав, что он не сильно занят, раз не заперся. Кажется, я придумала подарок для Рэя. Я съезжу в центр, чтобы его купить. «Так что не переживай, если вернусь поздно», — произнесла я, заходя внутрь. Отец, который был в очках, поднял на меня голову. «Так поздно? Уже почти ночь, Рен!» Просто я долго размышляла над подарком, и мне, наконец, пришла в голову идея. Я улыбнулась. «Ты же знаешь, что если девушке что-то понадобилось, то она захочет это купить как можно быстрее». «Хорошо», — отец опустил взгляд обратно в документы. «Только все равно не задерживайся». «Мне спокойнее спать, зная, что все дети дома!» Я кивнула, а затем тихо вышла, прикрыв обратно дверь. Он отпустил меня так легко, потому что центр был местом развлечения аристократии. Неважно, день или ночь, а там всегда было полно охраны и полиции. Из-за близости императорского дворца и происшествия были скорее исключением, чем правилом. Обычно это были конфликты самих аристократов. Наша машина подвезла меня к центру через 20 минут. За это время я получила от Кая координаты на телефон, поэтому попросила остановить в непримечательном месте, где обычно не крутилось много людей. Здесь начинался императорский сад, в котором, естественно, ночью особо развлечений не было. Посмотрев на него, я пошла по дорожке к месту, в котором ждал меня Кай. Когда я дошла до небольшого летнего кафе, чьи белые столики уютно смотрелись на вечерней улице, я растерянно оглянулась, а затем посмотрела в телефон сверяясь с координатами. Но стоило мне это сделать, как я вздрогнула, заметив краем глаза темную фигуру неподалеку. Подняв взгляд, я заметила, наконец, Кая, который ждал меня. Это страшно, но он может быть совершенно незаметным даже в таком почти безлюдном месте, несмотря на высокий рост и бросающуюся в глаза внешность. Он просто умел совершенно неподвижно ждать и следить. В отличие от аристократов, жизнь которых состояла из попыток выгодно подать себе и привлечь внимание, чья жажда сверкать и льющаяся через край любовь к жизни могла ослепить, Кай был безликой глубокой тьмой среди них. Я пару секунд смотрела на него, а затем подошла. Его яркие голубые глаза неотрывно следили за мной. Отодвинув стул, я присела за соседний столик. Честно говоря, неудобно, когда твой собеседник не сидит напротив тебя. Но если кто-нибудь увидит аристократа с перечеркнутым за одним столом, пойдут не очень хорошие слухи. Сделав заказ, я посмотрела на Кая. Он все это время ждал, не сказав ни слова. Все прошло хорошо? Не было проблем? «Как иначе, Иранья Рори?» Он чуть склонил голову с едва уловимой насмешкой в глазах, посмотрев на меня. Лицо не улыбалось. «Я не создаю проблем, особенно когда мне платят». «И что ты узнал?» «Есть несколько поставщиков, которые наполняют рынок наркотиками в этой форме». Кай расслабленно посмотрел наверх, в чернильное ночное небо, заполненное звездами. Он сидел, засунув руки в карманы. «Ты дала мне не так много информации, поэтому мне пришлось узнать об их всех. У нескольких из них иностранный товар. Здесь его не производят. Провозят контрабандой через границу». Я нахмурилась. Я считала, что все будет проще. Будет единственный поставщик, и через него я выйду на кого-нибудь, кому предположительно выгодна смерть нашей семьи. Но становится все запутаннее. Кай тем временем продолжил. Другая часть имеет производство здесь. Производство конкретно этих наркотиков контролирует Арон Мерги. Кто это? Я впервые слышала это имя, и на ранее расслабленных губах Кая мелькнула усмешка. «Такая принцесса, как ты, конечно, не слышала ничего о нем. Но ты будешь удивлена, узнав, насколько он известен в определенных кругах. Криминальный мир ⁇ это совершенно другой мир. И там свои законы и авторитеты. Я тихо выдохнула. Кронпринц так беспокоится о предателях, но не может ничего сделать с подобными людьми, пробормотала я. Не было ничего веселого, но мысли о том, что он казнил мою ни в чем не повинную семью, а затем и меня за полную чушь, когда под его носом разворачивалось производство наркотиков, Все равно горько забавляла. Принцесска, если хочешь избавиться от подобного, придется убить всех людей. Пока существует классовое неравенство, сколько ни убивай и как много не нанимай полицейских, это будет продолжаться. Он опустил после подобных слов на меня свои яркие, будто светящиеся сейчас глаза. Затем произнес: Ты ведь и сама поддерживаешь подобные вещи. Что? Я нахмурилась. «Твой отец прогнал меня, когда я хотела зарабатывать честно». «Я... я прикрыла глаза, чтобы сказать что-то, но он меня с усмешкой перебил». «Никто из вас не хочет опустить взгляд ниже и увидеть, как менее везучие копошатся на самом дне, выбиваясь из сил. Проще сделать вид, что их нет, поэтому они вынуждены жить по своим правилам, потому что вырваться из этой пропасти мало кому под силу». «Мне принесли кофе и пирожные, и он прервался». Пока официантка расставляла все по столику, мы молчали. И как только она ушла, я решила перевести тему. А Рон Мерги — кто этот человек? Можно сказать, что один из королей криминального мира. Что-то узнавать про такого, как он, опасно, но я сделал это ради тебя, принцесса. Я посмотрела на него. Сердце почему-то забилось. И? С ним тесно связана оппозиция против императора. Существует какая-то оппозиция? Я думала, что кронпринц защищает всех предателей. Пробормотала я. С каждой секундой становилось не легче. Ты живешь в тепличном мире. В нем твой император действительно всеми любимым и уважаем, а предатели гниют в земле. Предположим, поморщилась я на его сарказм. А на самом деле что? Герцог Ройн Ханзель с ним в тесных отношениях. Говорят, что он занимает не последнее место среди тех, кто состоит в оппозиции. Я почувствовала, как они имели кончики пальцев. Мой отец с ним общается, вырвалось у меня. А Кэй внезапно подался вперед, подперев подбородок рукой, и усмехнулся. Хорошо, что ты ухватилась, хоть за какую-то ниточку, принцесса. Что еще мне для тебя сделать? Не знаю, пораженно проговорила я. Я хочу понять, в чем выгода Роину Ханзелю, подставлять мою семью и отца. Они не конкуренты и не имеют точек соприкосновения. Они просто были друзьями в Академии. Так для чего? Кай молча смотрел на меня. Мне казалось, что его взгляд имеет какую-то силу. Проникать под кожу, пробираться в душу и голову, касаясь чужих мыслей и эмоций. Иначе почему он так долго рассматривал, словно что-то отмечая про себя? — Ты не думала, что твоего отца никто не собирается подставлять? — Что? Если они друзья, то твой отец тоже может быть в оппозиции. Я не знаю, откуда ты, не имея представления о реальной жизни, взяла подобную информацию, но я бы не был уверен, что твой отец честен перед законом. Это… Я молча смотрела перед собой на нетронутые пирожные. Я думала об этом, но не хотела до конца подобное принимать. Тем не менее, отбрасывать эту мысль было глупо и недальновидно. Когда-то я сказала себе, что если отец действительно предатель, я сделаю все, чтобы он не совершил непоправимого. Я могу побольше узнать о том, чем занимается герцог, а заодно и попытаться услышать что-нибудь о твоем отце. Хорошо, отмерла я. Пожалуйста, сделай это. И все? Думаю, пока да. Я буду действовать, исходя из полученной информации. Он встал. Как только он это сделал,. Его внушительный рост сразу обратил на себя внимание каких-то девушек, проходящих мимо. Но оценив его одежду, они зашептались, бросая на меня взгляды. «Как пожелаешь, принцесса», — сказал Кай, посмотрев на меня. Каждый раз, когда он это произносил, у меня было чувство, что он проверяет цепь на прочность, играя. Будто бы зная, что мои руки слишком слабы, чтобы серьезно держать его. «У меня много умений, так что не стесняйся меня использовать». Теперь я принадлежу тебе. Где и как, к слову, я должен проводить свободное от поисков время? Я не поняла, о чем он говорит. Где хочешь, я не собираюсь сажать тебя на цепь. И жить и ночевать я должен буду остаться там же, где ты и нашла меня. Тебе нужно снять дом? Я сделаю это, скажи только, где тебе будет комфортнее? Мне не нужно. На глаза Кая легла Тебе. «Аристократы предпочитают держать перечеркнутых возле себя. Иногда очень близко». Хотя он не говорил прямо, до меня неожиданно дошло. Я внезапно вспомнила, что некоторые использовали рабов не только как доноров органов или в боях, но еще и в постели. Это было вполне обычным делом, если перечеркнутый был иного, чем аристократ Пола. «Я не собираюсь использовать себя таким образом», — резко ответила я. Чувствую, как горят кончики ушей от одних мыслей. Зачем я представила? Распоряжайся своим свободным временем, как хочешь. Если тебе некомфортно жить в том доме и нужна помощь, я сниму тебе жилье. Почему-то я услышала тихий и короткий смех. «Мне комфортно. Как скажешь, принцесса. Откланяюсь». Он ушел, развернувшись и натянув на голову капюшон. Я посмотрела на пирожные на столе. В горло не лезло ни кусочка. Кай тоже не ел. После разговора с ним осталось гнетущее чувство и паршивое настроение. Хотя на самом деле я действительно ухватилась за едва заметную ниточку в этом плотно свернутом клубке. Но я боялась того, что распутаю. Меня пугала одна мысль, что я могу узнать. О своей семье и об этом мире. С каждым днем я убеждалась, что действительно жила раньше, особо ни о чем не заботясь. Родители и происхождение дали мне обманчивую уверенность, что этот мир будет ко мне всегда дружелюбен. Я поднялась из-за столика, чтобы уйти. Но развернувшись застыла, встретившись лицом к лицу с кронпринцем. Он стоял на расстоянии в ладони от меня. Чёрт, вот только его тут не хватало. «Ваше высочество, добрый вечер», — сдержанно произнесла я. Он был одет просто и неформально. Обычно он не появлялся в таком виде в обществе. Но здесь был императорский дворец и сад. Так что, вероятно, он и не планировал особо гулять на людях. Но у меня возникает чувство, что он меня преследует. Я подняла взгляд. Его глаза были направлены в ту сторону, куда ушел Кай. И я поняла, что он видел нас вместе. Вероятно, это было плохо. Что еще страннее, что кронпринц, опустив на меня взгляд, ничего не сказал про Кая, а просто произнес: «Отдыхаешь?» «Да». Хотела развеяться и немного погулять. «Составь мне компанию». Он обошел меня, отодвинув от столика, за которым я сидела, стул, и присев. Затем расслабленно положила свои длинные руки на стол. Сегодня было жарко даже вечером, но у кронпринца все равно была одежда с длинными рукавами. Однако в этот раз он закатал рукава водолазки, и я впервые увидела на его руке темнеющую татуировку. Какое-то время я смотрела на нее. Это было удивительно. Но затем произнесла. «Мне пора домой, Ваше Высочество. Уже поздно, и я пообещала отцу вернуться до того, как он ляжет спать. Кажется, ты шла в другую сторону от своей машины. Удели мне полчаса. Они погода не сделают». Ах, вот оно что. Похоже, он сперва заметил машину нашей семьи, а затем уже нашел меня. Но я не понимала, почему он это делает. Разве он не должен искать встречи со своей невестой? а не с другими девушками. Спорить с ним было бесполезно, пока он не начал снова давить своими титулами и угрожать казнью. Поэтому я просто присела напротив и убрала ноги под стул, чтобы случайно не коснуться кронпринца. «Вы что-то хотели узнать об Анаис?» — поинтересовалась сдержанная я. А он приподнял бровь, даже на меня не посмотрев. «Нет». «Тогда о чем вы хотели поговорить?» «Ни о чем. Можешь просто сидеть и заниматься своими делами». «Просто я люблю думать не в одиночестве». Я почувствовала, как на моем лбу появляются морщинки, пока я сдерживаю, чтобы ничего не сказать лишнего. У него потрясающая способность без зазрения совести использовать людей ниже по титулу. «Хорошо. Я схватила за чашечку остывшего кофе и отпила глоток, чтобы занять руки, сжимающиеся в кулаке. Не буду вам мешать. Послушаю музыку, если вы не против». Если ты будешь говорить, это мне тоже совершенно не помешает. Иногда от мысли нужно отвлечься, чтобы пришли новые идеи. Я молча отпила еще раз кофе. Затем мой взгляд снова против воли соскользнул на его татуировку. Я слышала, что обычные люди, не принадлежащие аристократии, увлекаются украшением тела. Иногда я видела подобных людей на улице, но дело в том, что для аристократов делать подобное было не принято. Они ценили чистые тела. Сделав татуировку, можно было столкнуться с порицанием и лишиться шансов на брак с приличным человеком. Что касается императорской семьи, то подобное было просто невероятным. Считается, что императорская семья — наместники Всевышнего на земле, поэтому исполняющие его волю должны быть чисты телом и духом. По этой причине ни мужчина, ни женщина правящей семьи не украшали себя подобным образом и не носили излишне открытую одежду. Это были очень старые правила, но все равно даже кронпринца редко кто видел в футболках, открывающих руки, или никогда в шортах. Но этот человек... Это изображение не было даже красивым. Просто черные строчки текста на незнакомом языке, оплетающие руку, и какое-то непонятное изображение. «Ваше высочество», — не выдержала я. Сам сказала, что я могу говорить. «Разве наследнику подобное позволено?» Он посмотрел на меня. Затем опустил взгляд на свою руку, поняв, о чем я говорю. На его лице не появилось ни тени смущения. Оно осталось таким же безэмоциональным. «Нет, не приветствуется». «Удивительно, но вы все равно сделали?» «Да, я и сделал исключение. Это для меня важная вещь». Я нахмурилась. «Почему? Она ведь даже не... Красивая, хотела сказать я, но осеклась, поняв, что могу его оскорбить. Она непонятная. Забудьте, отвечать не нужно». Я лезу не в свое дело. Кронпринц все равно согнул руку в локте и посмотрел на свою тату. Это молитва на древнем языке. Естественно, тебе она непонятна. Я почувствовала, как моя бровь изгибается. Я не могла удержаться от проявления иронии, потому что кронпринц и набожность — это, как мне казалось, взаимоисключающие понятия. Аристократия не была особо религиозной, хотя многие традиции происходили из религиозного прошлого. «Что за молитва?» «Изгоняющая смерть». Я ничего не нашла, что на это сказать. Упоминание о смерти вызвало смутную тревогу в животе. Кронпринц поднял на меня темные глаза. «Не слышала о ней?» «Я ни одно не знаю. И богов по именам не помню, если честно. Есть история, что жил один талантливый умный человек. Ему было суждено умереть очень рано, но в день его смерти, когда за ним пришли... Он обратился с этой молитвой к Всевышнему. Он услышал его и прогнал смерть, позволив этому человеку жить дальше. Кронпринц сделал паузу, а затем продолжил. Думаю, для подобной вещи можно сделать исключение. Почему-то у меня в груди после его слов образовалась какая-то пустота. Я посмотрела на парня передо мной и думала, что было бы отлично, если бы у меня была бы хоть какая-то молитва, чтобы изгнать его и спасти свою семью. Хотя в то же время я впервые подумала, что то, что произошло со мной, как минимум выходит за рамки моего представления о мире. Я правда не думала о богах, но каким-то образом вернулась в прошлое. Я не знала, как это объяснить. И просто-напросто отбросила все мысли, продолжая говорить о том, что я даже богов по именам не знаю. У меня вырвалась усмешка.